Глава 37. Вначале она отправилась в Амазонию, парк площадью 4 миллиона квадратных километров, созданный для отдыха и населенной оставшимися на земле видами тропических животных. Там она приземлилась в музейном городе, поговорила с немногими посетителями, избавилась от подкожных датчиков, Сменила сигнальный значок, а затем продолжила путь на транспортном средстве, зарегистрированном на некоего Хубертуса. На своем летающем доме, который работал от гравитационных моторов, он перемещался между вулканами Экуада и часто пролетал над Тунграо. Хубертус любил острые ощущения. Эвелин долетела до Алеандро 180-летнего молодого бессмертного, занимающегося поисками смысла жизни, и преобразилась в него с помощью новых микроидентификаторов и средств пластической мимикрии. Из Экуада она совершила короткий полет через стратосферу в Месико, где находилась настоящая цель ее путешествия – Соскачин. Там Алиандр принял участие в пещерных экспедициях, часть из которых, если верить датчикам, была не видна с орбиты. Два часа спустя некая Саманта 302 лет от роду села в вагон туннельной дороги недалеко от Морелии и направилась в Деневер. Через два часа она сошла с него, совершила орбитальный прыжок, но не для того, чтобы лететь по орбите, а для набора высоты в 20 километров, и направилась на север. Внизу раскинулась Мерика. Северная половина по краям была размыта наводнением, но все же оставалась огромной и даже относительно густонаселенной по сравнению с другими частями суши. Почти половина из 4 миллионов бессмертных жила в этих обширных лесах и равнинах. С помощью скрытого сканера Саманта, она же Эвелин, несколько раз искала преследователей, но не обнаружила ни одного, хотя это не имело значения. Ее маленьким хитростям не обмануть кластер, если бы он сосредоточил на ней все свое внимание. Но женщина была уверена, что обычные сенсоры потеряли ее из виду, позволяя выиграть время. Пролетев над соскаченным на севере Америки и над Конат, Прыгун начал снижаться рядом с городом Сакатун. Чтобы избежать всех МФТ, шаттлов и транспортеров, вылетавших из бункера терминала на Сакатуне и садившихся там, автопилот сделал широкую петлю, пролетев мимо зоны безопасности, что обязательно для всех, кто не зависит от кластера, и сел рядом со зданиями прослушки и передачи информации. Здесь жили десятки бессмертных. Некоторые в передвижных домах, в них они путешествовали веками по всему миру, другие обитали в постоянных зданиях, сконструированных и отделанных брутерами по личным пожеланиям. Кластер предоставлял доступ ко всем программам для общения со всеми своими многочисленными членами и мог следить за процессом передачи данных. Кластер надеялся услышать какие-то глубокие мысли и философские взгляды. Некоторые из них записывали и добавляли в архивы, где уже было множество размышлений по поводу различных областей, в основном от смертных, которые надеялись таким образом перехитрить смерть. Эвелин под вымышленным именем Саманта присоединилась к одной из групп, разговаривающих с Кластером через официальные программы, обсуждая философию машин. Они пытались получить больше данных, чем машины хотели им предоставить. Что может скрыть незаконную деятельность лучше, чем незаконная деятельность? Бартоломеус, Урания и другие аватары верили и должны были верить, что группа Саманты – это постпрослушивание, работающий на утреннюю звезду. Но настоящее постпрослушивание находился не наверху в окружении зданий терминала и вил других бессмертных, а на глубине почти 3000 метров в конце шахты, аккуратно выкопанной в непосредственной близости от главного канала передачи данных кластера. Некоторые из бессмертных провели здесь 50 или 100 лет своей бесконечной жизни, превратив пространство в парк с озером и клонированными фламинго. Когда транспорт «Эвелин» приземлился недалеко от берега, пять или шесть птиц в ужасе улетели, остальные остались флегматично стоять на одной ноге в мелководье. Из терминала вылетел особенно крупный транспортер на светящейся голубой гравитационной подушке и медленно поднялся вверх, сделав несколько орбитальных прыжков. Конечно, Эвелин не могла видеть, что он делает, но она знала, что кластер строит все больше и больше кораблей и коннекторов. Последние данные, полученные от Найтингейла, говорили о том, что бруттеры кластера приступили к производству боевых кораблей. Против кого их будут использовать? Эвелин смотрела на транспортер еще несколько секунд, а после поднялась на несколько пролетов по лестнице в пастельных тонах и вошла в здание, находившееся в тени высокой секвойи. Она прошла два больших салона, кухню с кулинарным брутером и комнату отдыха с массажным механизмом. В первой комнате она встретила Рубинса, сидевшего в поле опыта, в окружении голосов, передающих данные и нарисованных кластером картин, которые в основном состояли из линий и геометрических узоров. «Все в порядке?» – спросила Эвелин, все еще находясь в комнате в роли Саманты. Она посмотрела на дисплей сканера, Ничто не указывало на мониторинг со стороны кластера, но это не имело большого значения, потому что сканер был довольно простым устройством, которое легко обмануть. «Да, Эвелин», — ответил Рубинс, подтверждая, что она находится в защищенном режиме. Членам группы было разрешено использовать свои настоящие имена, а также говорить о прослушивании потоков данных, но упоминание «дыры» оставалось табу, ибо кластер может их прослушивать. «Где Ньютон?» «Исчез». Рубенс обернулся. Он был стройным и имел такие длинные руки и ноги, что, казалось, складывал их в несколько раз, когда садился. Его пепельно-русые волосы всегда выглядели так, будто их разметало ветром. «Что это значит?» «Я думаю, его похитили, как Джаспера и других. Мы были в Бурикалифе, и он улетел вместе с Уранией. Мы хотели вместе с ним встретиться с супервайзером. Однако Ньютон до него не добрался. Я надеялась, что он сообщил вам об этом». «Нет, он этого не сделал». Рубинс выглядел очень серьезным. Ты была у супервайзера. Мы, Максимилиан, тингейл и я советовали тебе не делать этого. Официальный иск может поставить нас в очень тяжелую ситуацию». Внезапно в Эвелин проснулась злость. «Мы уже находимся в сложной ситуации. Неужели ты этого не хочешь понять? Машины открыто нарушают конвенцию, похищая бессмертных и каким-то образом превращая их в говорящих с разумом». «Ты подала официальный иск?» «Да. Сейчас самое время». Рубинс откинулся на спинку стула и вытянул ноги. «Они были настолько длинными, что выпадали из поля опыта». «Боюсь, кластер это так не оставит». Эвелин тоже опасалась последствий и, несмотря на это, была здесь. Женщина едва заметно кивнула. «Я проделала долгий путь и хочу немного отдохнуть». «Ты знаешь дорогу», — сказал Рубенс. Эвелин вышла из интерфейсной комнаты, но вовсе не для отдыха. Слово «отдых» служило паролем для спуска в нижнюю часть здания. Комнаты отдыха находились именно там. Эвелин выбрала среднюю из них, и поскольку не хотела, чтобы ее беспокоили, заперла дверь при помощи электронного ключа, хранившегося в локальной базе данных. Открыла дверцу при кроватной тумбочке и засунула руку в лежавший там сканер с голосовым управлением, который не только измерял электропроводность кожи, но и делал анализ ДНК, работая от датчиков на стенах и потолке. «Все в порядке?» – спросила Эвелин. Кровать начала двигаться и с тихим гулом отъехала в сторону. Под ней появилась узкая лестница. Эвелин не стала ждать, пока кровать полностью отъедет в сторону. Как только на верхней ступеньке оказалось достаточно места, сразу начала спускаться. Взгустившиеся вокруг темноте тускло светили фонари-ориентиры. Когда Эвелин достигла дна, раздался сигнал датчика, после чего кровать, находившаяся в нескольких метрах над ней, вернулась на прежнее место. «Я Эвелин», — сказала она, добавив принятый здесь пароль, и увидела, как распахнулась дверь. В открывшейся за ней комнате находилась станция связи, оборудованная специальными сервомеханизмами, произведенными Брутером, который построил Максимилиан. Если аватары будут не только наблюдать за этой базой утренней зари, но и обыскивать ее, рано или поздно они поймут, что настоящая станция прослушивания была не наверху, в интерфейсных комнатах, а здесь. Они не должны знать о том, что здесь есть подземная часть. «Камуфляж внутри камуфляжа», — подумала Эвелин, как только за ней закрылась дверь. Узкий коридор ввел в соседнюю комнату, похожую на склад. Вдоль стен стояли металлокерамические шкафы, защищенные кодовыми замками. Эвелин открыла один из шкафов, протиснулась между двумя полками к двери за ним. Несколько секунд ничего не происходило. Потом, после скрытого сканирования лица, определившего ее как человека, имеющего доступ, раздался тихий щелчок, и в задней стенке открылась дверь. Эвелин вошла в комнату со стенами из полимеров, где стоял независимый, не связанный с кластером сервомеханизм, который освещал пространство комнаты золотисто-желтым лучом сканера. «Все здесь?» — спросила Эвелин, закрывая шкаф. «Не все», — ответил сервомех. «Только Максимилиан и Найтингейл». «Шанталь, Лоренцо и Эстебан будут только через несколько часов». Эвелин прошла мимо сервомеханизма, поспешила по короткому коридору и услышала голоса, доносившиеся из комнаты, которую она называла «лабораторией». Максимилиан и Найтингейл сидели в различных полях опыта, окруженные более чем десятком сфер данных, находящихся в режиме ожидания. Эвелин прошла через некоторые и услышала шепот множества голосов, которые нельзя было отличить друг от друга без погружения в личный интерфейс. Найтингейл заметил ее и быстрым движением поднялся с места. Он был почти такого же роста, как Рубенс, но не таким угловатым и неуклюжим. В каждом его жести, действии и даже в мелодичном голосе чувствовалась природная элегантность. Больше всего он любил одеваться в серый костюм, который был на нем и сейчас, хотя Найтингейл от этого казался еще бледнее. Его прямые светлые волосы доходили до лопаток. Найтингейлу было 600 лет, и в течение долгого времени он был одним из старейших членов «Утренней зари», однако всякий раз, когда Эвелин видела его, ей казалось, что от него исходит юношеская свежесть. «Где Ньютон?» – спросил он. «Исчез», – сказал Эвелин. «Боюсь, его схватили аватары. Вероятно, это урания». Она коротко, в нескольких словах, рассказала о произошедшем. «Мы советовали вам не делать этого», — сказал Максимилиан, развернувшись в интерфейсном кресле, но оставшись сидеть. «Я говорю о супервайзере». Эвелин почувствовала, как в ней снова вспыхивает гнев. Возможно, Рубинс прав. Подача официального иска супервайзеру была ошибкой, потому что кластер мог воспринять это как сигнал к решительным действиям. Исчезновение Ньютона это доказывало. Но в то же время такой поворот событий выведет многих членов утренней зари из-за литаргии. Эвелин подозревала уже довольно давно, что многие из ее друзей присоединились к группе только потому, что они видели в этом интересное развлечение. Если скоро что-то произойдет и ситуация обострится, нужно будет занять жесткую позицию и рисковать, отделяя зерна от плевел, как говорится в старой поговорке. «В каналах передачи данных за последние несколько часов наблюдалось увеличение активности кластера», — сказал Найтингейл. Казалось, он почти пел. «Мы также заметили активность работы брутеров по производству коннекторов и орбитальных станций. Гектор анализирует потоки данных и ищет ключевые слова, чтобы узнать, о чем идет речь». Гектором назывался строго засекреченный искусственный интеллект, заключенный в консоли разработчиков, которому категорически запрещалось вступать в контакт с кластером. Он стал результатом 20 лет опытно-конструкторских работ и разработки специальных программ, вшитых в микродатчики в основном канале передачи данных кластера на глубине почти 3 километра. Ни один человек, даже не обладая максимальной скоростью мышления, не способен понять общение членов кластера. «А что насчет коннектора?» – спросила Эвелин. «Я имею в виду наш коннектор». Максимилиан встал, окруженный облаком символов и небольших окон данных. Он всегда был серьезен и благоразумен, даже больше, чем Рубинс, и вообще-то ему следовало быть не здесь, а внизу, в дыре, рядом с монтажными сервомеханизмами. В первую очередь Эверин считала его техником и аналитиком, а потом – борцом с кластером. «Как он отреагирует, если ситуация и вправду ухудшится?» – спрашивала она себя. «Мы подключили его вчера», – медленно произнес Максимилиан. «Возможно, он что-то подозревал». Коннектор подключен к основному каналу и находится в пассивном режиме. Когда мы переключим его в активный режим, он станет частью системы управления коннектора, идущего вокруг терминала. «Хорошо», — сказала Эвелин, — «нам нужно спуститься вниз». Она подошла к двери, остановилась и смотрела, как Максимилиан и Найтингейл переглянулись друг с другом. «Что ты задумала?» — спросил Максимилиан, выйдя из своего поля опыта. «Нам нужны доказательства для супервайзера», — ответила Эвелин. Предстоит выяснить, что происходит в космосе, и почему кластеру нужно так много говорящих с разумом, раз он начал похищать бессмертных. Ньютон разработал программу, которую я дала Адаму перед отправкой в миссию. Она не только сохранит воспоминания Адама, но и позволит нам найти его канал связи, когда мы подключимся к разъему терминала». «Вы хотите вернуть его на Землю?» – спросил Найтингейл. – «Сюда, к нам?» «Да», – Эвелин пошла по коридору к лифту. С облегчением она заметила, что Максимилиан и Найтингейл идут за ней. Одной было бы гораздо сложнее. «У нас нет полного фактотума», — сказал Максимилиан. было очевидно, что он расстроен. Мы не готовы. Это слишком рано». «Будем пользоваться тем, что имеем», — Эвелин остановилась у лифта и открыла двери. «И нет, Макс, не слишком рано. Вероятно, мы уже опоздали». 20 секунд спустя капсула лифта унесла Эвелин, Максимилиана и Найтингейла вниз в яму глубиной почти три километра. «Она подала официальный иск», — укоризненно заявила у Ране. «Твои слова, твое терпение — все напрасно». «Я надеялся изменить ее мнение», — ответил Бартоломеус. «Эверин упрямая, неразумная и совершенно упертая». Зациклено. Люди могут до такой степени концентрироваться на определенной вещи». «Если супервайзер проявит активность, проведет расследование и будет выполнять поиск в правильном месте, нам не сдобровать», – раздался другой голос. Здесь, в комнате для совещаний, в разветвленных каналах передачи данных кластера, было слышно много голосов. Каждый принадлежал отдельной личности, бывшей когда-то одной из программ искусственного интеллекта, а вместе они образовывали одно большое общее сознание. Бартоломео слышал все голоса сразу – тысячи голосов, шепчущих миллиарды мыслей, содержащиеся у разработчиков и в банках памяти кластера. Порой ему самому приходилось тяжело, ведь чтобы уследить за всеми деталями разговора, приходилось использовать более 30% своих вычислительных мощностей. «Мы должны действовать немедленно», — сказал Уранья. «Ты уже проявила себя», — не без упрек, ответил Бартоломеос. «Ты завербовала Ньютона». «Это стоило того. Мы получили от него ценную информацию». «Но это вопиющее нарушение конвенции!» — сказал еще один голос в сетях передачи данных кластера. «В контексте официального иска это может поставить нас в трудное положение». Бартоломеус пытался определить, от кого исходило это предупреждение. Слова отзывались сильным эхом в канале передачи данных. Может быть, это высказался Соломон? Он был в шесть раз старше Бартоломеуса и поэтому принадлежал к одним из древнейших индивидуальных аспектов кластера. Во время и после войны с людьми он сыграл важную роль, создав оперативный центр, собравший все индивидуальности и поставив во главу угла общие интересы. Это был своего рода военный совет, где главный вопрос – продолжение существования кластера. Исторические записи говорили о том, что предупреждения Соломона всегда служили важным доводом, уравновешивающим споры. «Мы больше не можем позволить себе соблюдать конвенцию», – решительно сказал Урания. Она слишком долго накладывала на нас ограничения». «Это твое мнение», — мягко сказал Соломон, — «но это не дает вам права ставить под угрозу нашу безопасность, принимая поспешные решения». «Нам по-прежнему необходимо соблюдать осторожность», — подчеркнул Бартоломеус. «Чересчур поспешные действия могут скомпрометировать нас». «Найдено ли оружие супервайзера?» — спросил Натан, которого Бартоломеус отнес к группе вокруг урания. «Всего лишь несколько», — ответила разом. «Мы продолжаем его искать». «Мы ищем его уже шесть тысяч лет», — прокричал Урания в канал обмена данными. «Возможно, и нет никакого оружия, кроме того, что мы обнаружили», — предположил Тиберий. «Может быть, все это не больше, чем блеф?» «Хотите рискнуть?» — спросила Пенелопа. Некоторое время, минимум 4 микросекунды, Бартоломео сосредоточенно слушал обсуждение и делал из него все необходимые выводы. Опасность, грозившая извне, была достаточно велика. Требовалось исключить внутреннюю угрозу. Важно быстро принять надежные и эффективные меры. Задачей Бартоломеуса было разработать стратегию. Кластеру надо быть готовым ко всему, даже к самым непредвиденным обстоятельствам. Дело нельзя оставить на произвол импульсивной урании. Слишком много ошибок допущено в прошлом, и их нельзя повторять. «Предлагаю организовать оперативный центр», — наконец проговорил он. «Ну, то-то же!» — облегченно вздохнуло уранье. Бартоломеус чувствовал скептицизм других индивидуальных аспектов кластера, которые, подобно ему, придерживались умеренных взглядов. «Как горько, — подумал он, — что именно я добиваюсь прекращения действия Конвенции, которая должна гарантировать мир». Он доверял Соломону и его влиянию. «Мы разработали планы», — сказал Натан. «Оперцентр в курсе. Мы можем немедленно переходить к действиям». «Нет», — сказал Бартоломеус. «Планы придется менять, устраняя все возможные риски. Если мы этого не сделаем, пути назад уже не будет». Он говорил громко, направляя свой голос во все каналы данных кластера. «Если мы принимаем меры против супервайзера, то должны быть абсолютно уверены, что сможем победить его, иначе все обернется катастрофой». «Мы могли бы использовать один из новых видов оружия на Марсе», — вступила Урания. Бартоломеос прервал ее. «Нет, никаких разрушений, мы не должны забывать, кто такой супервайзер и что он придумал. Нам будет достаточно оборвать все его связи и изолировать». «Если это вообще возможно!» — воскликнули одновременно множество голосов. «Ситуация все еще под контролем?» — мрачно спросил Бартоломеус. Это была странная мысль, в течение шести тысяч лет абсолютно чуждая кластеру, которая отнюдь не пришлась бы по нраву другим индивидуальным аспектам. «Выступаем ли мы активно?» Или только отвечаем на действия противника? «Оперативный центр ждет наших указаний», — надавила на него Уранья. «Хорошо», — Бартоломеус собрался с мыслями. Это заняло у него не более нескольких миллисекунд. «Поручаю оперативному центру принять все необходимые действия».